Он пожирал то, что находил по пути — траву, грибы, цветы, мертвых птиц, червей. Он пересек Прованс, переплыл в украденном челноке Рону, южнее Оранжа, вдоль течения Ордыши углубился в Севены, а затем двинулся к колье на север. В Оверни он приблизился к Плон-Дюканталь. Вершина лежала к западу, высокая серебристо-серое в лунном свете, и он чуял запах доносящегося с нее холодного ветра.